Глава 15. Пока Нищенко с Павловым кололи пойманных сатанистов, лидер Тобольской группировки Обрег без малейшего противодействия взял под себя бывшую команду трубы. Вместе с территорией, разумеется. Правда, это наложило на него и определенные обязанности. Например, утилизацию покойников, коих насчитывалось шесть. Сам труба, венник Кубанский и еще четверо стрелков. Абрек поговорил с теми, кто уцелел, и узнал, что стрельбу начал противник, ни с того ни с сего подстрелив трубу. Озадаченный Абрек привез прозекторы, и тот извлек из трупа три пули, две автоматные и одну винтовочную, из бедра. По словам очевидцев, выстрел никто не слышал, а труба неожиданно схватился за бедро и упал, и после этого Кубанский расстрелял Гунина. Пуля, извлеченная из бедра убитого, тоже оказалась интересной, с остальным сердечником. Именно такую пулю содержит специальный снайперский патрон, который существенно улучшает кучность при стрельбе из СВД. Ни Велесовские, ни сатанисты, побитые на стрелке, использовать такой патрон не могли. Смысла не было. На ближней дистанции обычный калаш эффективнее раз в а Обрек заинтересовавшийся нестыковкой, попросил Митяева съездить за город и присмотреться. Ласковин по собственной инициативе составил другу компанию. Солнышко уже высушило кровь на месте побоища, трупы естественно увезли, остался только посеченный пулями и осколками микроавтобус, который спихнули к обочине. Митяев огляделся и решительно направился к загадочному для горожанина сооружению, то ли хлеву, то ли длинному сараю метрах в пятистах от дороги, ласками последовал за ним. В сооружении имелись заперты ржавой балкой вороты и маленькая болтавшаяся на одной петле дверца. На фасаде под самой крышей наличествовало единственное окошко треугольной формы. Внутри сооружения пахло навозом и сеном, и несмотря на отсутствие окон, было достаточно светло. Те, кто сколачивал раюху, не слишком старались, подгоняя доски. На чердак вела лестница, так сказать, садового типа. Две палки с поперечными перекладинами. Николай осторожно вскарабкался наверх. Ласковин последовал за ним без опаски. Если конструкция выдержала 100 килограммовую Митяя, то под Андреем точно не сломается. Наверху было заметно темнее. Митяев сразу направился к окошку, присел на корточки. «Ага», – изрек он, – все понятно. «Что именно?» – спросил Ласковин. «Глянь, видишь, сено разворошили. Значит, лежал кто-то. И хотел след замести, только наоборот вышло». Митяев нагнулся, пошарил, разгреб сено. Видишь? Что? Следы от сошек. Каких сошек? Митяев выпрямился, внимательно поглядел на Ласковина. Андрюх, тебе что, не интересно? Почему ты так решил? Спокойно спросил Андрей. Ну, ну ладно. Короче, картина ясная. Отсюда он и стрельнул. Кто? Снайпер. Как думаешь, гильзу поискать? Не ищи, посоветовал Ласковин. Гильзу опытный снайпер не оставит Опытный наоборот Винтовку сбросит Возразил Митяев Отчего ты взял что он опытный Расстояние то не маленькое Попасть в ногу непросто Ладно раз все ясно пошли отсюда Расстояние то как раз маленькое Уже снаружи заявил Митяев Даже я попал бы Или ты Из меня стрелок неважный Заметил Ласковин Не прибедняйся Засмеялся Митяев и вдруг оборвал смех и остановился. «Слышь, Андрюха, а это не ты случайно стрельнул?» «Охренел? Я же сказал, стрелок из меня хреновый, непонятно? А чтобы попасть в ногу на таком расстоянии, нужен настоящий снайпер». «Угу», – пробормотал Митяев. «Это если в ногу целить, а если в туловище, то как раз хреновый стрелок в ногу и попадет». «Так», – сухо произнес ласквин. «Заруби себе на ломаном носу! Стрелял не я! Все!» «Ну все так все!» — согласился Николай «А бреку-то про снайпера рассказать можно?» «Расскажи! И какие предположения?» «Да любые!» — усмехнулся Ласквин. «Те же сатанисты могли человека посадить! Или Велесовские?» «Ага, Велесовский!» — и пальнул в трубу «Может, промахнулся?» — совершенно серьезным лицом предположил Ласквин. «А может, Венька решил шефу под шумок грохнуть? Чем не вариант?» «Да пошел ты!» – буркнул Митяев и зашагал быстрее. «Да не я это, не я!» – крикнул Ласквин. «Русского языка не понимаешь, не я!» Митяев уселся за руль, полез за сигаретами. «И нечего обижаться на пустом месте», – сказал Ласквин. «Я не обижаюсь», – буркнул Николай Прикуривая, но остался при своем мнении. «Одно хорошо», – проговорил Митяев, когда они уже подъезжали к городу. «С разборками кончено». «Нет», – сказал Ласковин, – «еще не совсем». «Не понял, Андрюха? Мне нужен главный. Мучников, что ли?» «С ним тоже неплохо было бы провести вдумчивую беседу, но я думаю, главный не он». «С чего ты взял? Интуиция? Уж больно мощно его отмазывают Митяй. Какой вывод?» «Боятся, что он кого-то сдаст». «Именно». «И что ты предлагаешь?» «Возьму ящик водки, пачку баксов и поеду к Онищенко. Думаю, он должен знать». Онищенко водку взял, а деньги нет. По его понятиям, водку он вполне заслужил, отыскав Герасимова. А взять деньги у преступника, а он считал Ласкина именно преступником, и с точки зрения равнодушного закона был абсолютно прав, Онищенко было западло. По той же причине он не назвал фамилию Кренова, но подкинул идейку мальца своего спроси какого мальца уточнил ласквин матвеева а он откуда может знать а он не знает буркнул Онищенко. но знает тех кто знает захотят скажут не захотят извини не захотят заставим заметил ласквин это вряд ли усмехнулся онищенко и ласквин понял что его догадка верна На этом они расстались. Ласковин поехал растряхивать Юру, а Нихенко писать бумажки. Настроение оперы было неважное. Мучников наконец заговорил. И заговорил до того гладко, что не подкопаешься. Каждая деталька тщательно увязана, и каждая деталька говорит о полной непричастности подозреваемого.